Глава пятая Не знаю, насколько можно было считать нормальным болтовню с котом, сидя на ветке дерева, но определённо в этом что-то было мистическое. Разговор про паразитов не сразу начался. Я разглядывал чуть удлинённый чёрный коготь на своём указательном пальце. Но сказать, что это было чудо для меня, значит не сказать ничего. И чтобы он появился, мне потребовалась лишь малость усилий. Ну, как я подумал первоначально. «Очистить разум, представить, воплотить, и вот он результат перед моими глазами. Если бы мне кто-то об этом сказал раньше, я бы не поверил. Но сложно не поверить в то, что ты сделал сам». «Ну, уже хоть что-то!» Старческий голос пушистого кота, сидящего рядом, совсем не был похож на хвалебный. «Короткий, да и только на одном пальце». «Но я так и думал сделать». «А ты и думать не должен, оно само под стать желанию обязано появляться. Иляк, в общем. Тренироваться тебе и тренироваться». Он покачал головой и опять начал вылизываться. Суть его осуждений была понятна. Рассчитывал, что из меня девиант выйдет посущественнее. Однако на данный момент я был больше похож на мутанта, чем на того, кого он описывал. С другой стороны, я только недавно узнал, что такое могу а он сколько лет уже был таким. «Ты можешь контролировать свою мутацию. Это уже показатель того, что ты что-то собой допредставляешь». Да Видимо, решил немного подсластить пилюлю кот. «Правда, настоящие девианты будут посильнее. Только за счет того, что постоянно изменяются. Качаются, если тебе так будет более понятно. Или как там говорят? Поднимают уровень. Вы же сейчас все в этих ваших играх». То есть, если я стану сильнее, то смогу создать те же крылья? Осторожно спросил я, сам не веря в такую возможность. Одно дело сделать коготь, а другое — настоящие крылья, которые могли бы поднять меня. Вполне. Правда, о таких извращениях я не слышал за все это время. Но, думаю, такие экстремалы находились. В общем, слушай. Его поучительная история в этот раз действительно была интересной. Взаимоотношения между мутантами и магами были, пожалуй, довольно несложными на первый взгляд. Поделив между собой город на фермы и производство, они мирно существовали в своей области, контролировали ее и наводили там порядки. Город тут весьма условно, так как они могли поделить и целые области. В целом же они не давали свихнувшимся своим, да и мутантам, бесчинствовать. Между самими богами, чье само название я до сих пор воспринимал довольно критично, Никогда не было вражды или соревнования за территорию и людей. Они были выше всего этого. Да, наплодили своих, но и дали им власть. То есть разделенные территории лишь для того, чтобы каждая своя группа имела ареалы для питания и устанавливала там контроль? Решил уточнить я этот момент. Можно и так сказать. В нашем мире есть несколько понятий, такие как аристократы, к ним относятся маги, Есть стаи, то есть группы мутантов. Еще есть группировки девиантов, но они скрываются от этих двух сообществ и не так однозначны по своему составу и целям, которые преследуют. Поговаривают, что в скором времени нас всех ждут глобальные изменения, но об этом пока еще рано нам говорить. У тебя и так мозги, гляжу, скоро вскипят. А нет такого понятия, как «клановая война». Не отреагировал я на его ехидные высказывания, так как тема была довольно интересной. «Ну, типа стая дерётся с аристократами ради кусочка новой территории. Или аристократы что-то не могут поделить между собой?» «Вообще нет. Мелкие интриги это всегда есть и будет, но они лишь на манер подставить своего ближнего или неприятеля. В общем, всё, что не чуждо и обычным людям в той или иной мере». Если общество нарушает порядок, не способно как-то контролировать своих людей, приходит Бог и уничтожает их. Все просто и однозначно. Прям сам Бог, — скептически хмыкнул я. Не совсем, разумеется, — дернул ухом кактус. Его самые приближенные. И снова, судя по виду, мой неожиданный наставник в моем просвещении об этом мире решил ограничиться только этим без пояснения, чем отличаются приближённые их богов от обычных обладателей-симбионтов. А такое уже было? Как оказалось, да, но лишь два раза, правда, на памяти самого кактуса. Несмотря на то, что аристократы и стая вечно подкидывают проблем друг другу, в целом они существуют вполне миролюбиво. Ну, насколько это вообще возможно для подобных им. Но есть и грешники. «Цель номер один для наёмников», заявил кот с важным видом. Я чуть дёрнулся на ветке, поднялся и встал. Уж больно ноги затекли из-за неудобного положения. «Наёмников?» «Работа есть такая, быть наёмником!» — хмыкнул кот, что в его исполнении всегда выглядело довольно забавно. «Истреблять тех самых нарушителей кодекса, где бы они ни находились. И делать это весьма качественно, чтобы самому под удар не попасть. Грешники, провинившиеся носители симбионта, нарушившие те или иные правила. Каждая группа высылает контракт на таких. Сами же руки в довольно редких случаях. Звучит по-идиотски. Не проще ли самим? Начал говорить я, и тут до меня дошло. Такой же скрываться будет, прятаться в первую очередь от своих же, зная, как они могут действовать. А уж проще нанять ищейку по его следам, чем самим ослаблять контроль над своей территорией. Тем более любой слабостью могут тоже воспользоваться, и тогда потерять можно гораздо больше. Именно. Статус наемника даже для подобных нам дает некую свободу в передвижениях. Например, пусть будет тот же полицейский, которого ты сегодня встретил. Он, насколько мне известно, является представителем контролирующего органа на своей территории, и если, например, в другой точке города случится какое-то нетипичное для обывателей событие, Он туда не пойдёт, там банально не его зона ответственности. А уж тем более, если это территория стаи, которая сама занимается контролем таких случаев. Ты меня запутал, — замотал я головой, пытаясь уложить всё это в одну кучу. Давай остановимся на том, что весь город поделён между двумя более крупными структурами, а там уже между мелкими подконтрольными им группировками. Пусть будет так. «Что я тебе могу сказать на данный момент?» «Не высовывайся!» «Фактически, будучи для всех обычным человеком, ты можешь быть где угодно, но не дай бог покажешь свою силу на территории магов, а их в целом гораздо больше, чем носители симбионтов у тех же стай. Тогда тебе крышка!» Дернул хвостом из стороны в сторону кактус. «Ты девиант, и каждый это признает, стоит ему только столкнуться с тобой». На этой доброй ноте я сполз с дерева и, поморщившись, похлопал себя по животу. Урчал собака, еду требовал. Я не сразу понял, что ничего не ел сегодня, а активности было достаточно много, чтобы сильно проголодаться. Кот бесшумно слез и начал на земле яростно вычесываться, приговаривая, Чертова оболочка! Никак эти сраные привычки пересилить не могу!» «Скажи спасибо, что ты не в теле кошки, а кота. Весна заканчивается. Кто знает, где бы ты сидел в кустах с приподнятой задницей?» Не удержался я от колкого замечания, чтобы хоть как-то отомстить своему наставнику. Ответом было недовольное бурчание со стороны Лохматова, но частично мною проигнорированное. Домой мы добрались быстро, буквально за 20 минут. Я же, в свою очередь, испытал на себе свою нынешнюю максимальную скорость. Бегал я значительно быстрее, но не так сильно, как хотелось бы. Эмоции, которые я испытывал при этом, пожалуй, было сложно описать. Это как в один прекрасный момент стать супергероем. Наверное, так будет правильнее сказать. Либо просто перескочить несколько лет усиленных тренировок и уже быть на уровне олимпийских чемпионов, причём вообще без усилий с моей стороны. Если верить словам Кота, у меня весьма хороший потенциал, если я буду развиваться, как и он. Правда, про свой максимум возможностей он почему-то не рассказывал. Но и так было понятно, что если со мной происходят такие изменения только после получения симбионта, то что же будет дальше? Отмахиваясь от надоедливой пенсионерки возле подъезда, которая пристала с вопросами о том, что сегодня случилось, взлетел по лестнице на свой этаж. Подзавис, разглядывая дыру внизу двери, и отпер ее. «Тысяч пятнадцать, наверное». Пробурчал себе под нос, скидывая ботинки, в очередной раз глядя на дыру. Не смог не переспросить кота, нельзя ли было подождать, пока проснусь. Но тому было начхать на все мои вопросы. Он просто пытался вылезать со своей шерсти остатки еловых иголок, которые нахватал при спуске с дерева и беге за мной. Сейчас для него это стало важнее всего остального, что даже на внешние раздражители кактус не отвлекался, ну, словно настоящий кот. Под тусклым светом кухни обратил внимание на забытый мною из-за всех этих забот включенный телевизор, где как раз местный репортер описывал утреннее происшествие. Правда, пришлось несколько раз постучать по старенькой маленькой плазме, чтобы болтающийся где-то контакт встал на место, и появился звук. По крайней мере, обычно подобного хватало, чтобы не надо было еще и телевизор искать в съемную квартиру. Что самое странное, газ не был проведен в дом. Остаётся лишь предполагать, что за лаборатория была на пятом этаже в нежилой квартире. Тела пяти человек так и не были найдены. Весь дом эвакуирован, ведётся расследование. Впрочем, ожидаемо. Повода сомневаться в словах кактуса не было. Аристократы, видимо, придумали весьма правдоподобную историю, просто теперь дополнив её новыми деталями. Нарколаборатория, да? Взрыв химикатов? Недовольно мотнул башкой. Вадим жив, и его звонки доказывают это. Найдётся. «Куда денется?» Холодильник противно прожужжал, умирающим компрессором, а я дотянулся до банки с солёными огурцами. Сгреб в охапку хлеб, колбасу и пакет с майонезом. Всё же перекус, он и в Африке перекус. Придумаю, что приготовить, но попозже. Сейчас просто сил нет что-то выдумывать. Странный голод, зародившийся внутри, как только я вышел из леса, требовал съесть что угодно, но, наконец, унять бурчащий живот. Скинув на морду кактуса кусок докторской колбасы, потянул в рот сочный бутерброд, только так вкусить его и не смог. Позеленел, к горлу подкатился неприятный ком и благо успел забежать в туалет. Полоскало меня полчаса минимум. Причем пустым желудком, вывернув, казалось, наизнанку. На кухню вернулся, когда был полностью опустошен. Даже на холодильник не мог спокойно смотреть. «Это все, дядя Федор!» Довольная усатая морда сидела на столешнице, пряча под собой следы преступления, точнее остатки от улик. «Потому что...» «Заткнись!» — грубо оборвал его я, выдергивая из-под его пушистой тушки обертку колбасы. «Зря грубишь!» — кактус зевнул, показывая мне несколько рядов зубов с намеком попугать меня. «Тебе на текущем этапе другая пища нужна. И хор. Пусть и обычная. Человеческая вполне подойдет. Но при правильном соотношении. Просто твой организм требует себе кое-что другое. Только вот где эту другую пищу мне достать? И что это вообще за ихор такой? Вопрос был очевидным. А вот ответ мне не очень понравился. Еда для носителей симбионтов просто так на дороге не валяется. А на поступивший вопрос он ответил просто. «Придется кое-куда сходить. Правда, это будет самую малость незаконно». Загадочно улыбнулся кот, помахивая хвостом. «Но ну, тут сам выбирай, свихнуться от голода или все же раздобыть пару образцов. На первое время хватит. А дальше уже будем думать, что с тобой делать». Перечить не было смысла. Подкатывающий к горлу повторный ком не вырвался наружу, а тонко намекнул некоторые принципы убрать куда поглубже, если я не хочу оказаться в еще более худшей ситуации. Видимо, у всего есть своя цена. Если это можно было назвать заданием от кактуса, то, пожалуй, пускай так и будет. По крайней мере, лучше думать так, чем обдумывать предстоящий взлом с проникновением. В одном спальном районе есть склад. На нём хранят избытки подходящего тебе питания. Я даже знаю, на каком именно стеллаже, с важным видом изрёк кот. Только проблема вот в чём. Туда долго добираться, и тебе придётся вызвать такси. А другая проблема — его охраняют, догадался я. Да, но мутанты. Больше шансов остаться незамеченным в твоем случае, если, конечно, сам не накосячишь. Проблема была в том, что просто так зайти я не смогу. Взобраться по крыше и проникнуть через чердак и есть мой путь. Угу, как какой-то спецагент. Или кого из меня хочет сделать кактус таким образом? Но был другой, более простой и реалистичный, но неприятный. Не самое приятное место, но... Ты был когда-нибудь в канализации? В детстве доводилось, а что? Сразу понял я, что так просто кот бы меня спрашивать не стал. Ну, это будет более безопасно. Только есть один нюанс. Ты же меняешься весь, а не только в плане своих физических показателей. Так что сейчас твое обоняние более обостренное, чем у человека. Не думаю, что ты будешь в восторге от запахов. А у меня и выбора, так как такового не было. Конечно, я выбрал безопасный путь, но и к нему нужно было доехать. Такси ждали чуть больше часа. Всё из-за того, что с животными было немного проблемнее. Тем более, что без клетки. Благо, у меня в запаске была шлейка. Правда, я не помню, как она у меня дома оказалась. Только вот кактус был весьма недоволен таким выпиющим одеянием, а спрашивать его никто и не стал. Либо так ехать, либо самостоятельно добираться. Спускался на улицу, держа его на руках, а уже на заднем сиденье с позволения таксиста, опустил кота на пол. Час езды по ночному городу пришелся мне совсем не сладко. Всю поездку боролся с тошнотой, которая предательски усиливалась при каждой кочке или ямке. Кот же мысленно подстебывал, как мог. Пригрозив тем, что буду вытирать им рот после того, как поем, и потом он замучается вылизываться, попытался подремать. Не получилось. «Мы приехали». С некоторой горечи в душе попрощался с пятихаткой, которая улетела после онлайн-оплаты, последовал за пушистым, не забыв при этом подтягивать его за поводок, чтобы он далеко не убежал. А то чего это он так быстро ходит? Через метров тридцать блужданий мимо пятиэтажного дома свернули в подворотню, где нас приветствовал запах тухлятины и мусорных баков, и спустя минуту ковыряния неподатливого канализационного люка сначала кот, а затем и я спустились в коллектор. Вонь была ужасная, как и видимость. освещенные стенки тоннеля приветствовали нас надписями, а также некоторыми личностями, которые жили здесь, или же, что вероятнее, грелись. Благо, они находились в отдельной ветке канализации, и пересекаться с ними было необязательно. Так что такие ответвления на пути проходили с особой скоростью. Кактус, который вел меня по этому лабиринту, то и дело ворчливо мыслил, не забывая при этом поделиться всеми недовольствами со мной. Мы и так странно выглядели в этом месте, а если бы еще и разговаривали, то, боюсь, могло случиться что угодно. Больше всего его взбесил один из представителей Нижнего мира, который решил, что еда пришла сама по себе. Кактус ещё специально замер перед потрепанным жизнью мужиком с длинной грязной бородой и как разенит свою пасть! Крики, визги! И на кой чёрт ты это сделал? Сам же говорил, что за такое по голове не погладят. «А кто поверит грязному бомжу?» Возмущённо посмотрел на меня кактус. «Что на него кот напал с кучей зубов?» «Подумают, что он глюки словил. Или ещё что?» «Зачем ты так?» осуждающе покачал я головой. Ответа не последовало, но я и сам мог догадаться. Минут 15 мы виляли по уже оперативно очищенному после выходки кота туннелю и ещё пару минут пытались разобрать завал коробок, который вёл к переходу в подвал когда-то жилого дома. Дверь не без усилия, но всё же отворилась. Здесь мне помогла моя новая сила, иначе, думаю, ничего бы не вышло. А ещё спустя десяток метров я замер около старенькой обшарпанной деревянной двери. Выбить такую мне не составило бы труда и раньше, не то что сейчас. Единственным препятствием был настоящий амбарный замок, который прямо пугал своей основательностью. «Мы на месте?» — С сомнением посмотрел я на это. «Да, постарайся снять его и не нашуметь», — говоря про замок, попросил Кактус. «Нам еще возвращаться по этому же пути». «Принял?» «Пожалуй, у меня вышло не так, как рассчитывал кот. Помимо того, что замок никак не хотел открываться...» А дверь при каждом контакте с моими руками нещадно скрипела. Я просто случайно выдавил его, когда начал давить на него пальцами. Скрежет был ужасный, маты кота тоже. Но гостей не было, на мое счастье. Дверь трухлявая, мысленно пожаловался я, попытавшись оправдаться. Голова у тебя трухлявая, Ярослав! Голова! В здание самого склада мы попали, миновав на цыпочках узкий коридор, где перед нами предстала весьма обширная площадь с высоченными стеллажами высотой, пожалуй, метров пять. Заприметил несколько погрузчиков, на один из которых указал код, мол, «По нему поднимайся». Где-то минуты через две, взобравшись на один из стеллажей, который, слава богу, был прикреплён к полу на совесть, я рылся в картонных коробках, стараясь при этом не то чтобы не шуметь, а не разбросать ненужное мне содержимое вниз. На моё счастье, предмет поиска был найден в третьей коробке. Только не совсем тот, что был нужен. Прямоугольный ящик, в котором, пожалуй, так и представляешь, что хранятся кухонные ножи или ещё какая-нибудь кухонная утварь, был укомплектован шестью пузырьками с жидкостью. Но в темноте она казалась чёрной. А как это выглядит при нормальном освещении, ещё предстояло узнать. Я аккуратно убрал ящик в рюкзак, который всё это время болтался за спиной и хотел уже было загрузить все коробки обратно, как глаз зацепился за что-то светящееся внутри. Не смог не удержаться, чтобы... чтобы пощупать. В прозрачном контейнере светился кристалл. Небольшой на вид, но... А не тот ли это артефакт, про который говорил кактус? Или что это такое, с учётом, что в этих ящиках обнаружились необычные пузырьки, предназначенные для носителей симбионтов? В любом случае пригодится, даже если это что-то иное. Кот, между прочим, уже круги внизу нарезал, то и дело навострив уши, будто прислушиваясь к окружению в ожидании неприятностей. Кристалл тоже был погружен в мой рюкзак. Кактус же вроде им питаться должен, да? И только собрался слезать, как послышался шум в стороне от того места, где был я. «Прячься, кто-то пришел!» Повторять дважды не пришлось. Быстро накидал пустые контейнеры обратно в коробку и за ней же и спрятался, стараясь посмотреть, что это там шумит внизу, чуть высовываясь из-за неё. А посмотреть было на что. Во-первых, включился свет. Тусклый, правда, но всё же свет. Во-вторых, кот, прошмыгнувший под стеллаж, мысленно завопил «Мутанты!» А в-третьих «Здесь дикий!» «Не высовывайся даже! Даже не думай, он тебя почует!» Я стал невольным зрителем весьма ужасающей картины. Дикий попался мне на глаза сразу. Девчонка лет двадцати, двадцати на вид, в рваном костюме. Но не это было примечательно, а ее несоразмерно большая челюсть. Более того, рот девушки был приоткрыт, и можно было увидеть, как из него торчат два весьма весомых таких клыка, которые, собственно, и оттягивали, судя по всему, челюсть вниз. Девушка будто непроизвольно размахивала в разные стороны руками, сами они были слегка крупнее, чем должны быть при её габаритах, и более того, вместо ногтей были длинные когти. Но не это пока было главное, а то, что эта дикая в данный момент отбивалась и не давала подойти двум мужикам или... «Они морфы», — принялся пояснять кот тем временем. «Мутанты из одной из местных стай, чтобы ты понимал, могут менять человеческую форму на звериную. Очень опасные противники. Это так тебе на будущее, чтобы лучше понимал ситуацию». «Да я и сам видел, что это самые настоящие звери. Просто они в самом начале еще сохраняли человеческий облик, но когда девушка начала активно сопротивляться и сами отбросили все условности». Благодаря этому у меня сложился прообраз оборотней. Вытянутые черты лица, серая густая шерсть на лице и руках, чуть вытянутые пальцы с когтями, правда, они не были такими массивными, как у девушки. Примерно такими и представляли оборотни в кино, но вид был пугающим, особенно когда понимаешь, что всё это не компьютерная графика. В голове назрел вопрос — Они о симбионтах ли писаны все эти легенды? Про вампиров, оборотней, нежить и прочих монстров. Нет, истории про нечисть появились куда дальше, подытожил мое рассуждение кот, и в этот момент они напали. Тем временем девушка все активнее отмахивалась, оставляя глубокие кровоточащие следы на мордах волчар, но то ли они были опытнее, то ли сильнее а может просто не собирались действовать активно, давая ей возможность вымотать саму себя. А в итоге, чтобы справиться с ней, у них ушло 10-15 секунд, не больше. Эти оборотни просто заставили Дикую отвлечься на одного из них, в то время как второй рывком приблизился к ней и попросту перекусил ей глотку. Дальше было еще более мерзко. Тянущийся буро-красный след от ее тела, Они тащили её туда, откуда пришли мы, переговариваясь между собой достаточно громко, чтобы можно было, даже не напрягая слух, их чётко расслышать. «Чу еще ещё одного! Запах только будто с подвала. Эту сначала уберём, а потом её друга поищем, раз они сюда вдвоём забрели. Если не высунулся, значит, не на складе. Думаешь, в офис пробрался? Да хрен этих диких поймёшь!» «Что им тут надо-то? Людей искали?» «Кушать всем хочется», — донёсся до меня обрывок фразы самого порезанного в этой двойке, после чего захлопнулась дверь, ведущая в коридор. «Здесь ещё мутанты есть. Нужно выбираться. А просто переждать нельзя?» «Ты совсем, что ли? Ты знаешь, какой у них нюх?» Даже в мыслях возмущённо наорал на меня кот. «Догадываюсь. Если они пойдут в подвал... У нас будет время, чтобы найти другой выход. А почему бы нам не выйти оттуда, откуда мы и пришли? Ярослав, казалось, в интонации мысли кактуса было разочарование. Дикая пришла оттуда же. А значит, они попросту забаррикадируют выход. Думай и ищи. Думай, пожалуйста.